Глава четвертая. Опять я шла в тумане к реке, у берега которой тихонько покачивалась лодка. Передо мной из звезд вновь появилась эта таинственная женщина, и как обычно спросила. Готова к путешествию? Я посмотрела на нее и поняла, что это опять мой дурацкий кошмар, но на этот раз решила действовать немного иначе. А вдруг получится от него все-таки избавиться? Ну, соглашусь я на ее предложение. И, может, тогда хоть смогу спать спокойно. И что я теряю, в конце концов, раз все это нереально? Подумаешь, путешествовать во сне. Может, это будет даже весело. Все лучше, чем одно и то же каждую ночь. «Да», – ответила ей и стала ждать, что будет дальше. Женщина облегченно вздохнула и улыбнувшись, сказала. «Это тебе». «Я рада, что ты согласилась». Она протянула руку, зажатым в ней каким-то прозрачным камнем, испускающим голубое сияние. «Что это?» Я удивленно дотронулась до этого странного кристалла. «Твой ключ от дверей между Междумирья». «Иберии очень нужна твоя помощь». Она отдала его мне и тут же растворилась, а я проснулась, но на этот раз хоть не в ужасе. Впервые за долгое время я спокойно потянулась и, довольно улыбнувшись, встала с кровати. Рыжик удивленно проводил меня взглядом до дверей ванной комнаты. Видно огорчился, что сегодня остался без вкусняшки с утра. Я сонно включила свет, прошлепала до раковины и повернула кран. Подставила ладони под струй прохладной воды. И вот тут я опустила взгляд вниз. Пальцев на левой руке не было. На их месте был тот самый блестящий туман из моего кошмара. Я в ужасе закричала, да так, как никогда в жизни. Этим жутким криком переполошила с утра всех соседей, а особо сердобольная старушка снизу даже вызвала полицию. В общем, когда я немного успокоилась, то заметила, что пальцы постепенно проявляются. И когда в мою дверь стали неистово ломиться перепуганные люди в компании с участковым, они вновь стали видны и материальны, как будто с ними и не случилось ничего страшного. Я, не веря собственным глазам, в полном шоке от произошедшего пошла открывать дверь, по пути думая, что я походу схожу с ума, и посещение психолога или, возможно, даже психиатра явно будет не лишним. «Это все стресс, это все стресс», – повторяла я, открывая трясущимися руками замки на дверях. «Здравствуйте, дядь Саш. О, тётя Тань. А и вы тут? Простите меня, пожалуйста. Просто не высыпаюсь, мучаюсь кошмарами. Вот и мерещится всякое. Да, всё хорошо. Я тут абсолютно одна. Хотите проверить? Заходите. Да говорю же, кошмары снятся. Нет, я ничего не употребляю». «Психиатру?» «Да, спасибо за совет. Обязательно схожу. Простите, что детишек разбудила. Да, до свидания». Я закрыла за ними дверь и разревелась, сползая по ней на пол. Рыжик пришел и сочувственно стал тереться об ноги и урчать, пытаясь так, по-своему, меня успокоить. «Мое ж ты рыжее счастье!» «Я в порядке, все хорошо!» Всхлипывая, прижала его к себе слушая успокаивающее кошачье урчание. Потом еле поднялась и поплелась на кухню, вместе с ним заваривать кофе. Как бы мне ни было плохо, а новенькой на работу опаздывать не полагается. И вот тут началось, как говорится, день не задался с утра. Сначала поскользнулась на крыльце и свалилась в уже подтаявший снег, перемешанный с песком. Кое-как поднялась. Оттерла одежду влажными салфетками и побежала на остановку. Подбегая, проводила уходящий трамвай взглядом: Ладно, не раскисаем. Ждем маршрутку. Маршрутка проезжает мимо. Водитель сочувственно разводит руками типа Мест нет. И едет дальше. Вот ведь же! Вызываю такси. Пять минут и я уже облегченно поехала на работу. Забежала в офис в надежде что хоть местной стервы уже нет. И тут меня ждал облом. Она явно ждала именно меня, нервно оглядывалась и смотрела на часы. Когда она увидела, как я неслась в сторону отдела, посмотрела на меня с таким злорадным торжеством, что меня аж передернула. «Мария Владимировна, вас срочно вызывает Борис Сергеевич по поводу ваших ежедневных опозданий». Мило улыбнувшись, сообщила она. «Ну вот, теперь еще и от начальства влетит». Я ей также, мило, улыбнулась в ответ и прошла на свое рабочее место, бросила на стол папку с эскизами проекта и пошла к шефу. Борис Сергеевич был явно не в духе. Чуть приоткрыв дверь, я услышала, как он кого-то отчитывал по телефону, потом со злостью бросил его на стол и, ругаясь матом, Пошел доставать из сейфа какие-то документы. Я прекрасно поняла, что если сейчас войду, выслушаю и за себя, и еще за тех, кто его успел с утра так разозлить. Борису Сергеевичу было далеко за 50. Характер он имел довольно вспыльчивый, но отходчивый. Если подождать немного, пока он успокоится, может и не попадет. В нерешительности встала у приоткрытой двери, не зная, то ли зайти, то ли сбежать, пока не поздно. Может, он и забыл совсем, что меня вызвал. «Мария Владимировна, может, вы уже зайдете?» Послышался его раздраженный голос. Я, нервно сглотнув, поспешила зайти. «Доброе утро. Вы хотели меня видеть?» «Да. Мне тут постоянно поступают жалобы от ваших коллег на опоздание и нерасторопность. Насколько я помню, у нас был уговор» что я вас беру без опыта работы на свой страх и риск, только при условии хороших показателей ваших проектов. К сожалению, пока я не вижу высоких результатов, зато каждый день мне выносит мозг Лариса Сергеевна. В чем дело?» Я, устало вздохнув, ответила как есть. «Да, я виновата, но я не каждый день опаздываю, как она вам докладывает, просто я ей лично чем-то не нравлюсь». «Я не хочу влезать в ваши бабские разборки! Сами разберетесь! Мне важен результат! Если и дальше так пойдет, нам придется с вами попрощаться!» Все это он сказал, не отрывая взгляда от документов, которые раздраженно пролистывал, что-то разыскивая. Его дорогой и всегда тщательно выглаженный костюм сейчас имел весьма печальный, потрепанный вид, да и лицо выглядело не лучшим образом. Особенно бросались в глаза трехдневная щетина и волосы торчком. Наверное, дела у него, как и у меня, с утра не клеятся. Я вас прекрасно понимаю. Сегодня я закончу проект. И если клиент одобрит, отдам в разработку. Я уверена, вам понравится презентация. Надеюсь, что все будет именно так, как вы говорите. Вы свободны. Я напряженно встала и пошла к двери. И с Ларисой Сергеевной разберитесь. Хватит с меня ваших ссор. Вдогонку сказал он мне. Хорошо, спасибо за доверие, ответила я и тихо прикрыла за собой дверь. Выйдя от шефа, прошла на свое рабочее место. Собрала все эскизы, разбросанные по столу. Не помню, чтобы я так их кинула перед уходом. И начала прорабатывать в программе последние детали перед презентацией. Когда все было готово, с удовольствием улыбнулась. Завтра будет волшебный день. Посмотрим, кто еще не расторопный. А теперь хочешь-не хочешь, а придется идти к этой мымре». Дождавшись обеденного перерыва и прихватив упаковку конфет, пошла выяснять отношения с Ларисой Сергеевной. Увидев меня, она сразу как-то помрачнела, а ее подружки захихикали. И стали перешептываться между собой. «Лариса Сергеевна, я хочу поговорить с вами наедине. Давайте сходим попьем кофе или чай». Она, стрельнув глазами в подруг, ответила. «Я как раз собиралась пообедать. Можете составить мне компанию». Мы направились на этаж ниже, в кафе, где обычно обедали все сотрудники. Сегодня здесь было удивительно безлюдно. А ненастная погода за окнами и темно-изумрудный цвет интерьера добавлял обстановке больше мрачности, чем уюта. Не спасали даже белые столики. Заказав обед и по чашке кофе, мы сели за столик у окна. Лариса Сергеевна окинула меня вопросительным взглядом. Я поняла, что пора начинать разговор, но вот только с чего начать? С такой строгой, всегда официально одетой женщиной? Нужно и общаться соответственно. А я в этом, ох, как не сильна. От ее надменного взгляда захотелось вообще хоть сквозь землю провалиться. Но если уж я решила все выяснить, то не время отступать. Я робко спросила, почему вы так за мной следите? И если я прихожу не вовремя, докладываете Борису Сергеевичу, я вам не нравлюсь или, может, обидела чем, невзначай? Задумавшись на пару мгновений и внимательно осмотрев официантку, которая принесла мне кофе, она ответила «А вы не задумывались, что я, может быть, просто терпеть не могу безалаберного отношения к работе? А если учитывать, что вы еще и попали к нам недавно, мне от этого неприятно вдвойне. Мы тут все давно друг друга знаем и поддерживаем имидж компании в строгом соответствии с регламентом». Одна вы считаете, что нарушать его постоянно вполне приемлемо. Отсюда и наш конфликт. А так вы мне безразличны, и ваша жизнь меня абсолютно не касается. Сказав это, кончик ее левого глаза слегка дернулся. Я сделала вид, что ничего не заметила, но поняла, что за всем этим регламентом явно есть что-то еще. Просто она не хочет об этом говорить, вот и все. И подружки ее, увидев меня, странно хихикали. Я вас поняла. Спасибо, что объяснили. Конечно, вас не должны волновать причины моих опозданий. Но я надеюсь, что мы с вами все-таки сможем мирно сосуществовать, если этих нарушений больше не повторится. И в знак нашего дальнейшего взаимопонимания, вот вам небольшой подарок. Я вытащила из сумки коробку дорогих конфет которыми я сама хотела себя побаловать после презентации. Но что уж тут подделаешь, ради мира можно и пожертвовать. Спасибо, не ожидала. Она улыбнулась, как показалось, вполне искренне. Пожалуйста, мне уже пора. Приятного вам аппетита. Я допила свою чашку кофе, попрощалась и пошла к себе. Теперь осталось только незаметно выследить одну из ее подружек и хорошенько расспросить. Решила сделать это завтра, чтобы она ничего не заподозрила. Подготовив все к презентации и позвонив клиенту, я с чистой совестью и в хорошем настроении отправилась домой.